Комната Майкла. Подобная встреча почти неизбежна в городке, где проживают всего 10 тысяч человек. Рано или поздно вы просто обречены столкнуться лицом к лицу с каждым из жителей, в том числе и с теми, чьи имена давно выпали из памяти, а лица кажутся незнакомыми. Но некоторые имена и лица в памяти все же сохранились, смогли противостоять эрозии времени. Есть и такие, что просто отброшены за ненадобностью по вполне понятной причине. У Стэнли Уэйда эта встреча состоялась отчасти из-за затянувшегося гриппа жены, отчасти из-за необходимости поддерживать бренное существование, ну и по ряду других менее значительных причин. После долгого дня, проведенного в офисе, он позвонил домой, справился о самочувствии благоверной, а потом спросил, есть ли обед. Жена довольно резко ответила, что у нее нет никакого желания готовить и еще меньше есть. Так что, если он голоден, пусть зайдет в магазин. Когда это он не был голоден после работы? Обменявшись еще несколькими фразами, они сошлись на замороженной пицце, единственном блюде, которое Стэнли мог приготовить самостоятельно. И сколь не покажется странным, это было единственное, что она согласилась бы съесть. Ну, разве что крошечку, самую малость. Желательно, чтобы с сыром и колбасой. И, пожалуйста, в дом входи через заднюю дверь, и проследи, чтобы собаки вели себя тихо», — инструктировала она его. «Она будет спать в гостиной, на диване». Ближайшим продуктовым магазином был «Райт Прайс» — старое заведение эконом-класса в нескольких кварталах от площади. Помещение с грязными проходами между стеллажами, низкими ценами и скидками на кассе, что привлекало покупателей из низших слоев общества. Большинство обеспеченных белых предпочитали отовариваться в новом универсаме Крогер в южной части города. Но Стэнли туда было не по пути. Впрочем, речь шла всего лишь о замороженной пицце. Так что какая разница? Ему вовсе не требовалось закупать свежие, экологически чистые продукты. Он был голоден, хотел заморить червячка, мечтал побыстрее вернуться домой. Не глядя на выставленные у входа тележки и корзины, Стэнли прямиком направился к холодильнику, где выбрал изделие 14 дюймов в диаметре с итальянским названием и вроде бы нормальным сроком годности. Он уже закрывал прозрачную пластиковую дверцу, как вдруг ощутил. Кто-то стоит совсем рядом, вплотную. Кто-то, кто видел его, шел все это время по пятам и теперь находится так близко, что он почти чувствует на себе дыхание этого человека. И еще... Он гораздо крупнее его, Стэнли. Кто-то, кого совершенно не интересуют замороженные продукты, по крайней мере, сейчас. Стэнли обернулся и встретился с глазами с ухмыляющимся и одновременно каким-то несчастным человеком, которого он определенно видел где-то прежде. Мужчина под 40 лет на 10 лет моложе его, Стэнли. Минимум фута на 4 выше и гораздо шире в плечах. Стэнли был мужчиной небольшим, почти хрупким, а уж атлетом его никак нельзя было назвать. «Ты ведь адвокат Уэйт, верно?» — спросил мужчина, и прозвучало это скорее как обвинение, а не как вопрос. Даже голос показался отдаленно знакомым, слишком высокий для такой мощной фигуры. «Сельский парень, но нельзя сказать, что неотесанный. Голос из прошлого, это несомненно». И Стэнли логично предположил, что их предыдущая встреча, когда бы и где бы ни состоялась, связана с каким-то судебным делом, и не надо быть гением, чтобы догадаться. Тогда он и его теперешний собеседник оказались по разные стороны баррикады. Столкновение лицом к лицу с участником давнего процесса — событие не столь уж и редкое для адвокатов из маленьких городков, а потому Стэнли постарался подавить раздражение. Верно? сказал он, сжимая в руках пиццу. «А вы, простите, кто?» И тут неожиданно мужчина протиснулся мимо Уэйда, да так резко и грубо, что тот отлетел и ударился о дверцу холодильника, которую только что закрыл. Пицца упала на пол, Стэнли, обретя равновесие, потянулся, желая поднять ее, и заметил, что неизвестный свернул за угол и удаляется по проходу, по направлению к секции, где продают кофе и продукты к завтраку. Стэнли перевел дух, огляделся по сторонам. Начал было возмущаться, но вдруг передумал. Какое-то время он стоял неподвижно и пытался проанализировать этот, единственный за всю его взрослую жизнь, грубый физический контакт. Нет, он никогда не был бойцом, спортсменом, никогда не пил и не буянил. Кто угодно, только не он, Стэнли. Он был мыслителем, ученым, работягой что и позволило подняться и занять сравнительно высокое положение. Это при его-то происхождении. Угроза физическим насилием в чистом виде. Ну, как минимум, оскорбление действием в состоянии аффекта. Но никаких свидетелей не было, и Стэнли, будучи человеком умным, решил забыть об этом, по крайней мере, попытаться забыть. Если учесть разницу в весовой категории, могло быть значительно хуже. Так вскоре и произошло. Еще минут десять Уэйд старался успокоиться. Осторожно двигался по проходам, выглядывал из-за угла, читал ценники, рассматривал мясо, наблюдал за другими покупателями, опасаясь увидеть среди них своего обидчика или же, что вполне возможно, его сообщника. Но, убедившись, что Громила ушел, он поспешил к кассе одной покупки, быстро расплатился за пиццу и вышел из магазина направился к своей машине, с опаской озираясь по сторонам. И уже поворачивал ключ в замке зажигания. Как вдруг понял, его неприятности не закончились. Какой-то пикап резко затормозил прямо за Volvo Стэнли, перекрыв ему выезд. Уже припаркованный ранее джип не давал возможности проехать вперед. Это разозлило Стэнли. Он выключил мотор, распахнул дверцу и уже начал выбираться из салона, как вдруг увидел, от пикапа прямо к нему быстро направляется тот самый мужчина. И еще он увидел в руке у него пушку, большой черный пистолет. Стэнли едва успел выдавить тихое «какого черта», как ему врезали по лицу. Он отлетел и ударился спиной от дверцу «Вольво». Секунду он ничего не видел, затем сообразил, что его схватили, тащат и заталкивает в пикап. Вскоре он уже лежал на обитом винилом переднем сиденье. Рука, ухватившая его за шиворот, была толстой, сильной, безжалостной, а шея у Стэнли тоненькой и слабой. И на миг от страха ему показалось, что этот человек с легкостью может сломать ему шею одной рукой. За рулем сидел совсем еще молодой парнишка, можно сказать, ребенок. Дверца с грохотом захлопнулась, голова Стэнли свисала вниз, Болталась где-то у самого пола. В затылок упирался холодный стальной ствол. «Пошел!» — сказал мужчина, и пика рванул с места. «Не дергайся! И чтобы не пикнул, иначе вышиб у тебя мозги!» Вновь прозвучал высокий и возбужденный голос. «Ладно, ладно!» — с трудом пробормотал в ответ Стэнли. Тут левую его руку завернули за спину, да еще поддернули вверх с такой силой, что он взвизгнул от боли. Боль длилась с минуту или около того, затем обидчик вдруг ослабил хватку и отвел ствол пистолета от затылка. «Сядь», — сказал мужчина. Стэнли повиновался. Выпрямился на сиденье, покачал головой, поправил очки и попытался сфокусировать взгляд. Они находились на окраине города ехали куда-то на запад. Прошло несколько секунд, все молчали. Слева сидел парнишка, управлявший автомобилем, подросток, на вид не старше 16, -ти. Хрупкий мальчишка с челкой, прыщами, в глазах которого отражались восторг и растерянность одновременно. Его молодость и невинность служили своего рода утешением, не станет же этот бандит стрелять в Стэнли на глазах у ребенка. Справа, соприкасаясь с Уэйдом коленями, сидел мужчина с пистолетом. Ствол покоился на его мясистом правом колене и в данный момент ни на кого конкретно не был нацелен. Клентон остался позади, а в салоне по-прежнему все молчали. Адвокат Уэйд старался дышать медленно и глубоко и даже умудрился немного успокоиться, привести мысли в порядок и проанализировать наиболее вероятный сценарий похищения. «Итак, адвокат Уэйд...» Что вы сделали за 23 года юридической практики, чтобы заслужить подобное обращение? Кого засудили? Кого лишили наследства? Может, плохо провели бракоразводный процесс? Кто-то из клиентов проиграл иск в суде? Когда парнишка свернул с автострады на вымущенную гравием сельскую дорогу, Стэнли спросил, «Нельзя ли узнать, куда мы направляемся?» Игнорируя этот его вопрос, Мужчина представился. «Я Кренвелл! Джейм Кренвелл! А это мой сын Дойл!» «Ага, то самое дело!» Стэнли сглотнул и впервые заметил, как намокли от пота шея и воротничок. На нем был темно-серый костюм, белая хлопковая рубашка, шерстяной темно-бордовый галстук. Во всей этой одежде ему вдруг стало страшно жарко. Он потел, а сердце в груди стучало, как молоток. Кренвелл против Трейна. Восемь или девять лет назад Стэнли защищал интересы доктора Трейна в скандальном, спорном, эмоциональном процессе, и его клиент одержал убедительную победу. А вот для семьи Кренвелла это обернулось горьким поражением. Великая победа доктора Трейна и его адвоката, но никакой радости или гордости по этому поводу Стэнли сейчас не ощущал. Сам тот факт, что Кренвелл охотно назвал свое имя и представил сына, для Стэнли означало только одно. Мистер Кренвелл ничуть не опасался, что его вычислят, потому как его жертва никогда не заговорит. Стало быть, этот черный пистолет, в конце концов, найдет применение. Тут на Стэнли накатила волна дурноты, и секунду-другую он решал, куда именно его вырвет. «Направо нельзя, налево тоже, значит, вниз, на пол, прямо под ноги». Он стиснул зубы, глубоко и часто задышал, и приступ миновал. «Я спросил, куда мы направляемся?» — выдавил он. Слабая попытка выказать хоть какое-то сопротивление. Но слова прозвучали глухо, еле слышно, во рту пересохло. «Да заткнись ты! Для тебя же лучше!» — велел Джим Кренбл. Спорить и настаивать на своем Стэнли не осмелился. Не в том он находился положении, а потому заткнулся. Шли минуты, они все дальше отъезжали от федеральной трассы, ехали по дороге под номером 32, пролегавшей в сельской местности. Днем движение здесь было довольно оживленное, но сейчас вечером оказалось пустынно. Стэнли хорошо знал этот район, прожил в сравнительно небольшом округе форт 25 лет. Дыхание успокоилось, сердцебиение тоже, и Стэнли сконцентрировался на том, что его окружало. Пикап. форт выпуска конца 80-х. Корпус серый металлик. А салон более темного, синего цвета. Приборная доска стандартная, ничем не примечательная. Над головой водителя щиток от солнца обмотан широкой резинкой, что позволяло закреплять там документы из щита. Пробег, судя по приборам, 194 тысячи миль. Что ж, вполне обычный показатель для этих мест. Мальчишка ехал с постоянной скоростью 50 миль в час. Свернул сначала на дорогу под номером 32, затем на Уайзерлейн совсем узенькую дорожку, что велась среди лесов и полей западной части округа и выходила к мосту через реку Талачи на границе с округом Полк. Дороги становились все уже, леса все гуще, а шансов у Стэнли выйти из этой переделки невредимым все меньше. Он покосился на пистолет и вспомнил о том недолгом отрезке своей карьеры, когда много лет назад служил помощником прокурора, и в задачи его входило демонстрировать оружие убийства. Стэнли показывал его присяжным, размахивал им, стараясь драматизировать ситуацию, вселить в их сердца страх и жажду отмщения. Интересно, состоится ли суд по делу о его собственном убийстве? И будет ли кто-нибудь в ходе разбора жестокого преступления размахивать в зале заседаний вот этим большим черным пистолетом? Судя по всему, это магнум 44-го калибра. Одним выстрелом снесет череп и разбросает его мозги на площади минимум пол акра мирных фермерских земель. «Почему вы молчите?» — спросил Стэнли, не глядя на Джима Кренвелла. Его угнетала зловещая тишина. «Если у Стэнли и есть шанс на спасение, то он кроется исключительно в его способности убеждать или умолять». «Твой клиент — доктор Трейн! Он ведь уехал из города, так?» — осведомился Кренвелл. «Но вот уже хорошо. Похоже на судебное разбирательство, что, впрочем, не слишком утешало». «Да, несколько лет назад». «Куда?» «Не знаю». «Он ведь вляпался в неприятности, да или нет?» «Ну, можно и так сказать, да». «Я и сказал. Что за неприятности?» «Не припоминаю». «Ложь не поможет, адвокат Уэйт. Ты прекрасно знаешь, что произошло с доктором Трейном. Он был пьяницей и наркоманом. Ну, устроил у себя маленькую такую фармацевтическую фабрику» занимался изготовлением колес, попался на обезболивающих, потерял лицензию, уехал из города, пытался скрыться у себя на родине, в Иллинойсе. Все эти подробности были хорошо известны обитателям Клентона и каждое утро обсуждались в местных кафе, разбирались и муссировались за ленчем в клубах. Но адвокатской конторе Стэнли удалось все так лихо провернуть, что дело похоронили, а доктор Трейн тайно исчез. Так Стэнли, во всяком случае, думал. Теперь, однако, стало ясно, Джим Кренвелл очень пристально следил за всеми этими событиями после суда. И Стэнли судорожно вытер вспотевший лоб. Нервно заерзал на сиденье и снова подумал о том, куда его сейчас вырвет. — Ну, вроде бы все так, — осторожно заметил адвокат. — Когда ты последний раз говорил с доктором Трейном? — Давно. Много лет прошло. — Болтают, будто он опять исчез. Слышал? — Нет. Это была ложь. Стэнли и партнеры знали все сплетни и слухи о загадочном исчезновении доктора Трейна. Тот бежал в Пиорию, где находился его родной дом, снова обзавелся лицензией и продолжил медицинскую практику. И вновь не обошлось без неприятностей. Примерно два года назад Тогдашняя его жена заявилась в Клентон и принялась расспрашивать старых друзей и знакомых, не видели ли они ее мужа. Парнишка снова свернул, на этот раз на дорогу без указателей. И Стэнли подумал, что, должно быть, сам не раз проезжал мимо, но не замечал, что она здесь есть. Дорога была асфальтированная, но совсем узенькая. Тут с трудом могли бы разъехаться две встречные машины до сих пор мальчишка не проронил ни слова его никогда не найдут произнес джим Кренвелл. никому конкретно не обращаясь но сам тон предполагал нечто совсем уж зловещее голова у стэнли пошла кругом в глазах помутнело он заморгал протер глаза стал глубоко дышать открыв рот и весь сгорбился сжался от этих последних слов мужчины с пистолетом Неужели он, Стэнли, поверит в то, что эти темные люди из глубинки смогли неким непостижимым образом выследить и похитить доктора Трейна? Да, поверит. «Притормози-ка здесь, у ворот бейкера сказал Кренвилл сыну. Проехав еще сотню ярдов, пикап остановился. Кренвелл распахнул дверцу, взмахнул пистолетом и бросил. «Выходи!» Он снова схватил Стэнли за руку Выволок из машины подвел к капоту, украшенному орлом с распростертыми крыльями, толкнул прямо на него и грозно приказал «Стой тут, не дергайся!». Затем он зашептал что-то на ухо сыну. Тот сел за руль. Кренвилл же снова схватил Стэнли за руку, оттащил с дороги в узкую канавку, и там они стояли, пока пикап не отъехал. Вскоре хвостовые огни скрылись за поворотом. Кренвелл указал стволом на дорогу. «Давай, топай!» «Вам это с рук не сойдет, так и знайте», прошептал Стэнли. «Заткнись и топай, кому сказано!» И они зашагали по темной, с выбойными дороги. Стэнли шел впереди, а Кренвелл следом, в футах в пяти от него. Ночь выдалась ясная. Половинка луны освещала дорогу. Стэнли поглядывал то вправо, то влево, Даже назад оборачивался. Но все его попытки отыскать признаки жизни, хотя бы огонек в окне далекой маленькой фермы, оказались напрасны. Ничего. — Только попробуй бежать, и ты покойник, — предупредил Кренвелл, — и вытащи руки из карманов. — Зачем? Вы что, думаете, у меня там пистолет? — Заткнись и пошевеливайся! — Да и куда мне бежать? — спросил Стэнли, продолжая вышагивать по дороге. Тут, не говоря ни слова, Кренвелл вдруг бросился вперед, одним прыжком нагнал его и нанес сильный удар по шее. Стэнли рухнул на асфальт. В затылок снова уперся ствол. Кренвелл, грозно возвышаясь над ним, проворчал. «А ты у нас, как посмотрю, хитрожопый парень, а, Уэйт?» «Хитрил на суде и теперь тоже, таким уж видно, на свет народился». И твоя мамаша была хитрожопой, просто уверен. И твои ребятишки тоже оба такие. Голову даю на отсечение. Вся ваша порода. Тут уж ничего не поделаешь, верно? Но послушай меня, маленький хитрожопый ублюдок. Тебя это не спасет. Ты у меня перестанешь юлить и выкручиваться. Понял, Уэйт?» Стэнли был потрясен. Голова кружилась, все болело на миг показалось что на этот раз не удержаться его сейчас вырвет он не ответил и тогда крэнвелл дернув его за воротник рывком поставил на колени вам предоставляется последнее слово адвокат уэйт но И ствол пистолета уперся ему в ухо не надо взмолился стэнли он уже почти плакал это почему не надо а прошипел кренделл у меня семья Пожалуйста, прошу тебя, не надо. Так и у меня семья Уэйт, ребятишки. Ты видел обоих. Дойл вел машину, а Майкла ты видел на суде, помнишь? Малыш, у которого голова не в порядке. Ни машину никогда не сможет водить, ни ходить, ни говорить, ни есть. И даже писать не умеет самостоятельно. Почему, адвокат Уэйт? Да все из-за твоего дорогого клиента доктора Трейна. Горен в аду синим пламенем. Мне страшно жаль. Нет, правда, но я просто делал свою работу. Пожалуйста. Кренвелл сильно ткнул стволом, и голова Стэнли качнулась влево. Он весь вспотел, жадно хватал ртом воздух, никак не получилось подобрать нужных слов, чтобы спастись. Кренвелл ухватил его запрядь редеющих волос и дернул с такой силой, что Стэнли взвизгнул. — Вонючая у тебя работа, Уэйт, потому как вся построена на лжи, подкупе, сговоре, обмане. И никакого сострадания к бедным обиженным людям. Ненавижу твою работу, Уэйт, почти так же, как тебя ненавижу. Простите, пожалуйста. Кренвелл отнял ствол от уха Стэнли, прицелился вниз на дорогу в дюймах от головы жертвы и нажал на спусковой крючок. Тишину, царевшую вокруг, разорвал громоподобный выстрел. Стэнли, в которого еще никогда не стреляли, взвыл от ужаса, боли, страха смерти и распростерся на асфальте. В ушах звенело, тело сотрясали судороги. Прошло несколько секунд, раскатистое эхо от выстрела утонуло в лесах. Еще через несколько секунд Кренвелл проворчал. «А ну, вставай, тварь!» Стэнли целый и невредимый, но еще не уверенный в этом до конца, начинал постепенно понимать, что происходит. Он поднялся на ноги и теперь стоял, пошатываясь, все еще ловя ртом воздух, не способный ни говорить, ни слышать. А потом вдруг сообразил. Он намочил штаны. Не смог контролировать мочевой пузырь. Прикоснулся к паху, провел ладонью по штанине. «Описался!» нас — насмешливо заметил Кренвилл. Стэнли слышал его, но, казалось, голос доносится откуда-то издалека. Уши разрывались от боли, особенно правые. Бедняжка мальчик! Да ты никак весь обмочился! Наш Майкл писается раз пять на дню. Иногда мы можем позволить себе купить памперсы, а иногда нет. А теперь вперед! И Кренвилл грубо подтолкнул его в спину стволом пистолета. Стэнли споткнулся, едва не упал, однако удержал равновесие и, пошатывая, сделал несколько шагов. «Ты не готов умереть», — заметил Кренвилл. «Ну и слава богу», — едва не сказал Стэнли. Но вовремя спохватился. Уж очень не хотелось снова выслушивать все эти сентенции на тему хитрожопости и прочего. Сунул палец в правое ухо, покрутил там в надежде избавиться от звона. Промокшие брюки неприятно холодили ноги. Они шагали в молчании еще минут десять. Несчастному Стэнли это время показалось вечностью. Но вдруг за поворотом дороги он увидел огоньки, а потом и небольшой домик в отдалении. Стэнли сразу прибавил шагу, решив, что Кренвилл не осмелится стрелять в него из опасения, что кто-то может услышать. Дом оказался небольшим кирпичным строением, Стоял ярдах в ста от дороги. К нему вела дорожка, присыпанная гравием, под окнами аккуратно подстриженные кусты. Вдоль дорожки и во дворе были беспорядочно припаркованы четыре автомобиля. Точно хозяева покинули их, торопясь на ужин. Стэнли узнал форт-пикап, которым управлял Дойл. Машина стояла возле гаража. Под деревом курили двое мужчин. — Сюда! — сказал Кренвилл. Взмахнул пистолетом и подтолкнул Стэнли к дому. Они прошли мимо курильщиков. «Гляньте, кто тут у меня!» Мужчины выпустили густые клубы дыма и промолчали. «А он от страха описался!» — добавил Кренвилл. Точно это могло рассмешить их. Они прошли по двору, затем мимо входной двери, мимо гаража, зашли в дом, и там в глубине заднего двора... Стэнли увидел неказистую, непокрашенную, дощатую пристройку, напоминавшую раковую опухоль, выросшую на доме. К основному строению она прилепилась так, что с дороги ее видно не было. Кривые окошки, трубы, тонкая дверь и вообще вид нежилой. Точно комнатушку эту пристраивали наспех, кое-как. Кренвелл ухватил Стэнли за шею, уже покрывшуюся синяками, и подтолкнул к двери. Сюда! Буркнул он, и пистолет вновь подсказал направление. Вместо крыльца со ступенями к двери ввел дощатый настил для инвалидной коляски, такой же шаткий, как и все строение. Дверь отворилась изнутри, и их уже ждали. Восемь лет назад, когда шел суд, Майклу было всего три года. И продемонстрировали его суду лишь раз, во время заключительного и весьма эмоционального выступления его адвоката. Судья разрешил ненадолго вкатить коляску в зал на всеобщее обозрение. На мальчике была пижама, большой нагрудник на ногах ни носков, ни башмачков. Крупная, неестественно вытянутая голова свешивалась на бок. Рот открыт, глаза, напротив, закрыты. Крохотное, бесформенное тельце неестественно скрючено. Мозг его был поврежден. К тому же ребенок был слеп и, по прогнозам врачей, мог прожить еще несколько лет, не более того. Жалко это было зрелище. Впрочем, как позже выяснилось, у жюри присяжных оно особого сострадания не вызвало. Стэнли вынужден был вместе со всеми смотреть на несчастного ребенка, но когда Майкла увезли, снова принялся за дело. Он был убежден, что никогда больше не увидит этого мальчика. Но он ошибся потому как теперь перед ним предстала слегка укрупненная версия Майкла, но при этом еще более жалкая. На мальчике были пижама и нагрудник. Ноги босые, ни носков, ни ботинок. Рот открыт, глаза закрыты. Казалось, на его лице лишь большой выпуклый лоб, частично прикрытый густыми и встрепанными черными волосами. Из левой ноздри тянулась пластиковая трубочка, исчезающая неведомо где. Руки согнуты в запястьях, колени подтянуты к груди. Живот непомерно большой. На какую-то секунду Стэнли вспомнил жуткие снимки голодающих детей Африки. Майкл находился на старой кровати, списанной, по-видимому, из какой-то больницы. Он сидел, припертый подушками и пристегнутый широким ремнем, что тянулся через грудь. У изножья кровати стояла мать, изможденная, Измученная долгими страданиями женщина, имени которой Стэнли никак не мог вспомнить. Это он заставил ее плакать при даче свидетельских показаний. По другую сторону от кровати находилась небольшая ванная комната. Дверь в нее была распахнута, а рядом с этой дверью стоял черный металлический шкафчик с двумя выдвижными ящиками. Исцарапанный, весь во вмятинах, ему явно пришлось постоять на множестве блошинных рынков. Рядом с постелью Майкла окна отсутствовали, но в двух других боковых стенах прорезаны по три узких окошка. Сама комната была около 15 футов в длину и 12 в ширину, не более. Пол покрыт дешевым желтым линолеумом. «Присаживайтесь, адвокат Уэйт!» Джим толкнул своего пленного в складное кресло, стоявшее в центре комнаты. Пистолета видно не было. В комнату вошли двое мужчин, прежде курившие на улице, и затворили за собой дверь. Они присоединились к еще двоим, стоявшим рядом с миссис Кренвелл всего в нескольких футах от Уэйда. Пятеро мужчин, все крупные, хмурые, готовые в любой момент совершить насилие. И еще Дойл маячил за спиной Стэнли. Сцена готова. Представление можно было начинать. Джим подошел к кровати, поцеловал Майкла в лоб, потом обернулся и сказал. «Узнаешь его, адвокат Уэйт?» Стэнли молча кивнул. Ему теперь одиннадцать. Джим нежно прикоснулся к руке сына. По-прежнему слеп, мозг поврежден. Мы не знаем, слышит ли и понимает ли он нас. Но если даже и так, то совсем немного. Улыбается раз в неделю, когда слышит голос мамы, и еще изредка, когда Дойл его щекочет. Так что реакции почти никакой. Да мы и не надеемся. Ты удивлен, что он до сих пор жив, а? Адвокат Уэйт. Стэнли разглядывал картонные коробки под кроватью Майкла, избегая смотреть на инвалида. А слушал, повернув голову вправо, поскольку оглох на правое ухо. Так ему во всяком случае казалось. В ушах до сих пор звенело от выстрела. Слух явно пострадал, что его очень беспокоило. «Точно не было сейчас другой, куда более важной проблемы. «Да», — подтвердил он, — «так я и думал», — сказал Джим уже не таким высоким пронзительным голосом, а октавы на две ниже. Он немного успокоился, что и понятно. Он дома, в кругу семьи и близких друзей. «Потому как на суде ты сказал присяжным, что Майкл и до восьми не доживет, а до десяти никоим образом». «Это твердили эксперты-жулики, которых ты притащил на слушание. Цель твоя была проста — максимально укоротить отведенный Майклу срок и приуменьшить ущерб, правильно? Ну что, помнишь, как это было, адвокат Уэйт?» «Да». Теперь Джим расхаживал туда и обратно возле кровати Майкла, говорил со Стэнли, поглядывал на четверых мужчин, выстроившихся вдоль стены. «Майклу уже одиннадцать». «Так что ты, выходит, ошибся, адвокат Уэйт?» Спорить означало только усложнять ситуацию. Да и к чему оспаривать правду? «Да». «Ложь номер один!» торжественно объявил Джим и поднял указательный палец. Затем он шагнул к кровати, снова прикоснулся к сыну. А теперь большая часть его еды проходит через вот эту трубочку. Особый состав — стоит 800 долларов в месяц. Время от времени Бекки впихивает в него и твердую пищу. Ну, типа пудинга, мороженого, но понемножку. И еще он принимает кучу лекарств против разных там инфекций, судорог и прочего. И его лекарства обходятся где-то в тысячу в месяц. Четыре раза в год мы возим его в Мемфис, показать разным там специалистам. Ж не знаю, какой в том толк, ведь эти типы ни черта не могут сделать. Но возим, они велят приезжать. И одно такое путешествие обходится в полторы тысячи баксов. Каждые два дня на Майкла уходит упаковка памперсов за шесть долларов. Набегает сотня в месяц. Вроде бы не так много. Но далеко не всегда можешь себе это позволить. Так что памперсы тоже кусаются. Ну и еще тратимся на разные там мелочи. В итоге в год на содержание Майкла уходит тридцать тысяч. Джим расхаживал по комнате, излагал свое дело и был при этом чертовски убедителен. Отобранное лично им жюри присяжных было целиком на его стороне. «Насколько помню, твои так называемые «эксперты» подвергли сомнению каждую цифру. Сказали, что больше десяти тысяч на содержание никак не потребуется. Припоминаешь, адвокат Уэйт?» вроде бы... да. Может, думаешь, мы врем?» У меня сохранились все счета. Да, все счета тут. И Бекки указала на черный металлический шкафчик. Это были первые ее слова за все время. Я вам верю. Джим поднял два пальца. Ложь номер два. Тот же самый эксперт подтвердил, что наш Майкл не нуждается в круглосуточном медицинском уходе. Причем подал все это так, будто наш парень Проваляется на диване, как какой-нибудь зомби, года два. А потом умрет, и все будет нормально. Он не согласился с мнением, что Майклу нужен круглосуточный уход. «Бекки, может, скажешь пару слов о круглосуточном уходе?» Длинные волосы миссис Кренвилл посидели и были собраны в конский хвост. Глаза печальные, усталые. Она даже попыталась припудрить темные круги под ними встала и подошла к дверке возле кровати, открыла ее, выкатила узкую постель-раскладушку. «Я тут сплю почти каждую ночь. Иногда Дуэл спит, иногда Джим, но кто-то обязательно должен быть с Майклом по ночам, потому как судороги случаются ночью, уж не знаю почему». Она задвинула раскладушку в нишу, закрыла дверцу. «Кормлю его четыре раза на дню, всякий раз по капельке». Описывается он пять раз на дню, но и по-большому ходит минимум два раза. Когда именно это случится, догадаться нельзя. В самое разное время. Вот уже одиннадцать лет. Купать его приходится тоже два раза в день. И еще я ему читаю, рассказываю разные истории. Я редко выхожу из этой комнаты, мистер Уэйд, А когда выбираюсь, меня мучает совесть за то, что оставил ребенка одного. Словом «круглосуточный» все это вряд ли можно описать. Она усилась в старое кресло у изножья кровати и уставилась в пол. Джим продолжил. «Если помните, на суде наш эксперт говорил, что ребенку необходим круглосуточный уход, сиделка, которая все время была бы при нем. А ты сказал жюри присяжных, что это баловство, глупые фантазии, бред собачий». «Именно так ты тогда выразился. Еще одна попытка отнять положенные нам деньги, сделать так, чтобы мы выглядели шайкой алчных лжецов. Припоминаешь, а, адвокат Уэйд? Стэнли кивнул. Дословно он свою речь не помнил, но в разгар судебных слушаний выразился именно в этом смысле. Три пальца взметнулись вверх. «Ложь номер три!» — объявил Кренвилл жюри, четверым мужчинам одинаково плотного телосложения, с одним и тем же цветом волос, суровыми лицами, в рабочих штанах и с грубой хлопчатой ткани, таких же, как у Джима. Стэнли подумал, что все они родственники. Джим меж тем продолжил. «В прошлом году я заработал 40 тысяч баксов, адвокат Уэйт, и заплатил из них налоги. Не прибегнул к разным там отпискам и уловкам, как делаете вы, умники». До рождения Майкла Бекки работала помощницей учителя в средней школе в кэр Но теперь по понятным причинам она работать не может. И не спрашивай, как нам удается сводить концы с концами, потому как мы сами этого не понимаем. Он махнул в сторону четверых мужчин и добавил. «Нам помогают друзья и местная церковь. От штата Миссисипи мы не получаем ровным счетом ничего». Как-то неправильно это. Тебе не кажется, адвокат Уэйт? А доктор Трейн вышел сухим из воды, не заплатив ни цента. И его страховая компания, эта шайка жуликов с севера, тоже ничего не выплатила. Богатые причиняют ущерб, и им все сходит с рук. Можешь объяснить это, адвокат Уэйт? Стэнли молча покачал головой. Спорить бесполезно. Он ничего этим не добьется. Он слушал и пытался догадаться что ждет его самого. Как бы ни пришлось вновь молить о пощаде. «Давайте вспомним еще об одной лжи», — предложил Кренвелл. «Наш эксперт заявил, что за 30 тысяч долларов в год, это минимум, можно нанять сиделку на неполный рабочий день. 30 тысяч сиделки, 30 на прочие расходы, получается 60 в год. На 20 лет. Подсчитать особого труда не составляет». Миллион двести. Но это до смерти напугало нашего адвоката, поскольку ни одно жюри присяжных в этом округе никогда и никому не назначало выплаты в миллион долларов. Самое большее, что можно было выцарапать в то время, восемь лет назад, это двести тысяч. Но даже такая сумма показалась нашему адвокату чрезмерной. Задницы вроде вас, мистер Уэйт, а также страховые компании, для которых вы просто служите подстилкой, и политиканы, продающиеся за большие деньги, постарались сделать так, чтобы мы, мелкие алчные людишки, а также нанятые нами адвокаты, знали свое место. Наш адвокат предупреждал. Просить миллион долларов опасно, поскольку никому еще и никогда не выплачивали в округе Форд миллион баксов. Так с какой стати давать его нам? Мы говорили об этом часами еще до начала суда и, наконец, пришли к выводу, что надо просить меньше миллиона. Ну, тысяч девятьсот. Помнишь, адвокат Уэйт?» Стэнли снова кивнул. Он хорошо это помнил. Кренвелл приблизился на шаг и ткнул в грудь Стэнли пальцем. «И ты, ты жалкий сукин сын! Это ты сказал присяжным!» что у нас просто духа не хватило потребовать миллион, что на самом деле мы хотели получить миллион баксов заработать на сыне, извлечь из него доход. Таковы были твои слова, мистер Уэйт. Ни жадность, ни алчность. Алчными ты нас не обзывал. Как у нас назвал быки? «Лавкачами», — ответила она. «Да, именно». Ты указал на скамью, где мы сидели с нашим адвокатом в десяти футах от тебя и жюри присяжных, и назвал нас ловкачами. Никогда еще мне не хотелось так врезать какому-то гаду по физиономии. С этими словами Кренвелл подскочил к Стэнли и со страшной силой ударил его по правой щеке. Очки адвоката слетели на пол. «Ты жалкий, вонючий кусок дерьма!» — злобно прошипел Кренвелл. «Не надо, Джим!» Взмолилась Бэкки. Повисла долгая напряженная пауза. Стэнли ощупывал онемевшую щеку, потом попытался сфокусировать взгляд. Один из мужчин неохотно наклонился и подал ему очки. Казалось, это внезапное нападение ошеломило всех, в том числе и самого Джима. Он подошел к кровати, похлопал Майкла по плечу, затем обернулся и уставился на Стэнли. «Ложь номер четыре, адвокат Уэйт». Хотя лжи было так много, что можно сбиться со счета. Я прочел копию стенограммы суда раз сто. Там было свыше 900 страниц. И всякий раз находил новую ложь. Ну, Но, к примеру, ты сказал присяжным, что выплата больших сумм по ущербу нежелательна. Просто вредна, поскольку это повышает стоимость медицинского обслуживания и страховки. Помнишь, адвокат Уэйд? Стэнли пожал плечами, сделав вид, что не уверен. Шея и плечи ныли. Даже пожать плечами было трудно. Щека горела, в ушах стоял звон, брюки были мокрые. И еще что-то подсказывало ему. Это только первый раунд, самый легкий, а одним раундом ему не отделаться. Джим посмотрел на собравшихся мужчин и спросил. «Ты помнишь это, Стив?» «Ага», — ответил тот. «Стив мой брат», — он доводится Майклу дядей, — «тоже был на суде и слышал каждое слово, адвокат Уэйт, и ненавидит тебя не меньше моего». «Ладно, вернемся к вранью. Если жюри присяжных назначает небольшую сумму по ущербу или вовсе отказывает в иске, это приводит к уменьшению стоимости медицинского обслуживания и удешевлению страховки. Так что ли, по-твоему, получается, адвокат Уэйт?» Отличный аргумент. И присяжные на него купились. Разве можно позволять этим алчным адвокатам и их жадным клиентам доить нашу систему медобслуживания, обогащаться за ее счет? Нет, сэр. Джим покосился на свое жюри присяжных. Вот что, ребята. Поскольку адвокату Уэйду удалось заполучить нулевой вердикт для своего клиента, этого врачишки и его страховой компании стало быть «Медицинские услуги в нашей стране здорово с тех пор подешевели, верно?» Подтверждение со стороны его присяжных не последовало. «Да, кстати, адвокат Уэйт, а вам было известно, что доктор Трейн на тот момент являлся владельцем сразу четырех «Мерседесов»? По одному на каждого члена семьи. Один его, другой жены и еще парочка для детей-подростков. Ты это знал или нет?» Нет. Ах, нет. Тогда какой же к чертям собачьим из тебя адвокат? Нам это известно. Мой адвокат хорошо поработал, узнал все о мистере Трейне. Вот только не мог поделиться этой информацией в суде. Это против правил. Четыре Мерседеса. Ну, конечно, богатый врач может себе такое позволить. Почему нет? Кренвелл подошел к черному шкафчику, выдвинул верхний ящик, достал кипу бумаг толщиной дюйма 3, втиснутых в голубую пластиковую папку. Стэнли сразу же узнал эту папку. Весь пол в его кабинете был устлан такими вот голубыми папками с копиями стенограмм судебных процессов. Когда-то Кренвилл заплатил репортеру, присутствовавшему на заседании, несколько сотен долларов. И вот теперь у него хранилась копия стенограммы судебного заседания, на котором доктора Трейна обвиняли в преступной небрежности при лечении больного. «Помнишь присяжного номер 6, адвокат Уэйт?» «Нет». Кренвилл перелистал страницы. Некоторые были пронумерованы, а ряд строк выделен желтым и зеленым маркерами. «Тут описан отбор присяжных, адвокат Уэйт. Перед процессом мой адвокат спрашивал членов жюри, работал ли кто-нибудь из них на страховую компанию. Одна дамочка ответила утвердительно». И ее тут же исключили. А вот один джентльмен, некий мистер Руперт, промолчал и прошел в присяжные. На самом деле, на тот момент он не работал на страховую компанию, поскольку недавно уволился из нее, пропахав там 30 лет кряду Позже, уже после суда и подачи апелляции, мы узнали, что этот мистер Руперт отчаянно защищал доктора Трейна во время обсуждения в комнате присяжных. Много чего наговорил. Бурно возмущался. Стоило кому-то из присяжных упомянуть о компенсации Майклу. Теперь вспомнил, а, адвокат Уэйт? Нет. Ты уверен? Тут Кренбл отложил бумаги и шагнул к Стэнли. Ты в этом уверен, адвокат Уэйт? Уверен. Да неужели? Мистер Руперт на протяжении многих лет защищал интересы компании Сазерн Мьючуэлл активно действовавшей на севере штата Миссисипи. А твоя фирма представляла интересы ряда страховых компаний, в том числе и Сазерн Дельта Мьючуэлл. И ты говоришь нам, что не знаешь никакого мистера Рупорта. Он приблизился еще на шаг. Стэнли грозила новая пощечина. Нет, не знаю. Ладонь с растопыренными пальцами взлетела вверх. Ложь номер пять, сказал Кренвилл. Или шесть. Я уже со счета сбился. Стэнли испуганно съежился, но удара не последовало. Кренвелл вернулся к шкафчику и вытащил из верхнего ящика еще четыре папки. «Вот, почти две тысячи страниц лжи, адвокат Уэйт!» — воскликнул он, выкладывая папки стопкой. Стэнли с облегчением выдохнул. Пронесло. Он уставился на дешевый линолеум под ногами. «Надо же!» Попался в ловушку, в которую не раз попадали многие образованные и обеспеченные его сограждане, убежденные в том, что все остальное население — это глупые и невежественные люди. Кренвелл оказался умнее многих адвокатов в городе и уже определенно более подготовленным. Вооруженный знаниями Кренвелл был способен на многое. Но и, разумеется, адвокат Уэйт, Мы еще не начали разгребать горы лжи, которые нагородил доктор Трейн. Наверное, сейчас вы скажете, что это его проблемы, а не ваши, верно? Он приносил присягу. Я нет, торопливо выпалил Стэнли. Кренвелл усмехнулся. Что ж, для начала неплохо. Он твой клиент. Это ведь ты подвел его под присягу. Да. И прежде чем он начал приносить эту самую присягу... Ты наверняка помогал ему подготовиться к встрече с присяжными, так? — Это обязанность каждого адвоката. — Спасибо за уточнение. Итак, адвокаты обязаны подготовить клиента к лжи. Это был не вопрос, а потому Стэнли возражать не стал. Кренвелл перелистал еще несколько страниц. — Вот вам прекрасный образчик вранья доктора Трейна. По крайней мере, по мнению нашего медицинского эксперта. А он, надо сказать, порядочный человек. До сих пор занимается своим делом. Лицензии не терял. Ни алкоголик, ни наркоман. И не убегал из штата. Помнишь его, Уэйт? Да. Доктор Паркин — прекрасный человек. А ты напал на него, как дикий зверь. Терзал на глазах присяжных. А когда сел, так с довольным видом улыбался. Жалкий ублюдок. Помнишь, как это было, Бекки? «Конечно помню», — ответила миссис Кренвелл. «Вот что доктор Паркин говорил о вашем замечательном трейне. Тот якобы не смог поставить правильный диагноз, не понял, что у Бекки начались схватки, когда ее привезли в больницу и отправил домой. Он не должен был отправлять ее домой, где она пролежала часа три, прежде чем ее снова доставили в больницу. А сам трейн спокойненько уехал домой и лег спать. Отказал он ей в помощи по той причине, что неправильно определил положение плода на мониторе, когда Бекки первый раз привезли в больницу. Ну и когда доктора снова вызвали туда, он вводил ей питоцин на протяжении нескольких часов. А все из-за того, что неправильно определил положение плода. В то время как на мониторе было отчетливо видно, что Майкл в опасности, он приказал вводить питоцин. А это средство приводит к избыточной активности мышц матки и слишком сильному их сокращению. Затем он пытался извлечь плод, применяя вакуум, и сделал это неправильно. Потом, наконец, решил прибегнуть к кесареву сечению через три часа после того, как следовало сделать это. В итоге асфиксия и гипоксия плода. И этой самой асфиксии и гипоксии можно было бы избежать, если бы он вовремя и правильно сделал кесарево сечение. Что-нибудь об этом помнишь, адвокат Уэйд? Да, помню. Тогда, наверное, ты помнишь, как говорил присяжным? Ведь ты у нас адвокат опытный, можно сказать, блестящий, аккуратен с фактами. Так вот, ты говорил присяжным, что все это неправда, что доктор Трейн — выдающийся профессионал, знаток своего дела что он не допустил ни единой ошибки, ну и так далее, ля-ля-ля. Это что, вопрос, мистер Крендл? Нет. А как насчет этого? В заключительном слове ты говорил присяжным, что доктор Трейн — лучший из врачей, которых ты только знал, что настоящая звезда, наша гордость, истинный лидер, человек, которому можно доверить самое дорогое — здоровье своей семьи что он величайший диагност всех времен и народов, и жители округа Форт просто обязаны защитить его от несправедливых нападок. Было это или нет, адвокат Уэйт? Восемь лет прошло, честное слово, не помню. Тогда заглянем на страницу 1574, том 5. Кренвелл вытащил из папки бумаги, перелистал страницы. «Хочешь прочесть свое блистательное выступление, адвокат Уэйд?» «Вот тут все, слово в слово!» «Сколько раз я их перечитывал!» «Ложь говорит сама за себя, читай!» И он сунул листки к носу Стэнли, но тот лишь покачал головой и отвернулся. Возможно, от шума, громких возгласов, царившего в комнате напряжения, или же в результате неких внутренних и недоступных пока нашему пониманию причин, Но Майкл вдруг ожил. Сильнейшая судорога скрутила изуродованное тельце от головы до пят, и через секунду он бешено забился на кровати. Бекки, не говоря ни слова, подскочила к нему, не растерялась, наученная горьким опытом. Джим на какое-то время забыл об адвокате Уэйде и тоже шагнул к кровати, которая скрипела и содрогалась. Пружины, металлические и прочие детали ходили ходуно. «Откуда то из тени?» — материализовался Дойл. И вот все трое Кренвелов занялись Майклом и его приступом. Бекки бормотала слова утешения, нежно сжимала запястье сына. Джим сунул несчастному в рот пластину из мягкой резины. Дойл вытирал голову брату мокрым полотенцем и тихо бормотал. «Ладно, братишка, все хорошо». Стэнли наблюдал за этой сценой сколько мог, потом опустил голову, закрыл лицо руками и принялся изучать свои ноги. Четверо мужчин слева от него точно окаменели, стояли как стражники, и Стэнли решил, что им не раз доводилось бывать свидетелями подобных приступов. В комнате становилось все жарче, шея у него снова вспотела. Уже не в первый раз за это время он подумал о жене. Он опаздывал уже больше, чем на час. Интересно, чем она занимается? Маверная дремлет на диване, где провела последние четыре дня, пытаясь победить гриб сном, соками и пригоршнями разных таблеток. Да, есть шанс, что она вырубилась и не заметила, что он опаздывает к ужину. Если это вообще можно назвать опозданием. Если же она не спит, то может вполне позвонить ему на мобильный. Но он оставил чертов телефон в портфеле, а портфель в машине. Стэнли предпочитал обходиться без мобильника, уходя из офиса. Там он часами только и делал, что говорил по телефону, а потому не любил, когда его беспокоили в свободное время. Нет, существовал, конечно, шанс, пусть и небольшой, что жена забеспокоится. Два раза в месяц Стэнли позволял себе выпить в клубе в мужской компании, мог засидеться там допоздна. Но это мало волновало супругу. С тех пор как их дети уехали в колледж. Стэнли с женой перестали придерживаться строгого расписания, и опоздание на час, но только не появление раньше времени, считалось нормальным явлением. Итак, заключил Стэнли, — пока кровать сотрясалась, а Кренвеллы пытались успокоить Майкла, шансов, что отряды полицейских будут прочесывать окрестности в его поисках, очень мало. Но, может, его похищение на стоянке у Райт-Прайс кто-то заметил? И этот человек позвонил в полицию, поднял тревогу. Возможно, — решил Стэнли, — но если даже его ищет тысяча полицейских с собаками, вряд ли они найдут его скоро. Потом он подумал о завещании. Оно было составлено с помощью знакомого юриста и соответствовало духу времени. Вспомнил о двух своих детях, но долго размышлять на эту тему не стал. Начал прикидывать, какой ему уготован конец и взмолился, чтобы смерть настигла его быстро, и он не слишком страдал. В какой-то момент спросил себя, уж не сон ли все это, но решил, что лучше об этом не думать. Слишком много энергии отнимают подобное умственное упражнение. Кровать перестала скрипеть. Джим и Дойл отошли от нее, Бекки осталась. Она стояла, склонившись над сыном, что-то нежно приговаривая, и вытирая у него слюну. «Встать!» — скомандовал вдруг Джим. «Встань и посмотри на него!» Стэнли повиновался. Джим выдвинул нижний ящик шкафчика, снова стал рыться в бумагах. Бекки молча опустилась в кресло, продолжая придерживать одной рукой босую ногу Майкла. Джим достал еще какие-то документы, перелистал страницы. При этом все напряженно ждали. Затем сказал. Один последний вопрос, адвокат Уэйд. Вот здесь. У меня краткое письменное изложение дела, которое ты отправил в Верховный суд штата Миссисипи. В нем ты с пеной урта, защищал вердикт, вынесенный присяжными в пользу доктора Трейна. И я, честно сказать, не понимаю, с чего это ты вдруг так всполошился. Ведь, по словам нашего адвоката, Верховный суд практически всегда поддерживает врачей. Ведь именно по этой причине ты еще до начала суда не предложил нам мировую, верно? Ты ничуть не волновался, что проиграешь процесс, поскольку вердикт в пользу Майкла Верховный суд никогда бы не утвердил, и поскольку все равно Трейн и страховая компания победили бы. Майклу полагалось весьма солидное возмещение ущерба, но ты знал, система никогда этого не допустит». «Никогда не позволят тебе проиграть дело». Тем не менее, вот что ты написал, адвокат Уэйт. Цитирую. «Судебное разбирательство прошло честно, справедливо, практически без нарушений и уступок обеих сторон. Присяжные выслушали все доводы внимательно, проявили глубокую заинтересованность, были хорошо проинформированы». «Вердикт вынесен после всестороннего и честного обсуждения». «Вердикт абсолютно справедлив. Подобным решением наша система может гордиться». С этими словами Кренвелл отшвырнул папку куда-то в сторону шкафчика. «И что же дальше, догадайся?» — спросил он. «Ну, конечно. Наш добрый старый Верховный суд согласился с этим решением. И бедный маленький Майкл не получил ничего». «Никакой компенсации! Не было предпринято никаких мер, чтобы наказать доктора Трейна. Ровным счетом ничего!» Он подошел к кровати, погладил сына по голове, потом обернулся и, гневно сверкая глазами, уставился на Стэнли. «Один, последний вопрос, адвокат Уэйд. Советую хорошенько подумать, прежде чем ответишь, потому как твой ответ очень важен». Посмотри на этого несчастного ребенка, неизлечимо больного мальчика. Вспомни, что всех этих родовых травм можно было избежать. Посмотри и скажи нам, адвокат Уэйд, это есть справедливость? Или же просто еще одна твоя победа в суде?» Взгляды всех присутствующих устремились на Стэнли. Он сидел в шатком кресле, понуро опустив плечи, вид был потерянный, брюки по-прежнему мокрые. Широкие мыски туфель плотно сдвинуты, на подошвах грязь. Он, не мигая, уставился куда-то поверх головы майка Кренвелла, поверх копны его черных спутанных волос, спадающих на неестественно выпуклый лоб. Стэнли думал: высокомерие, упрямство, отрицание могли привести к печальному концу. Один выстрел, и он больше никогда не увидит восхода солнца, но и отстаивать свои убеждения, он не собирался. Джим прав. Страховая компания Трейна действительно предлагала большую сумму, чтобы решить дело мирно еще до суда. Но тогда он, Стэнли Уэйт, не получил бы ни цента. А он редко проигрывал процессы в округе Форд и имел репутацию жесткого, крутого адвоката, который никогда не капитулирует, никогда не сдается. К тому же благосклонность Верховного суда Позволяла Стэнли надеяться, что никаких нарушений с его стороны не найдут. «Мы не собираемся торчать тут всю ночь», — заметил Кренвелл. «А почему бы и нет?» — подумал Стэнли. «Почему я должен приближать собственную смерть?» Но говорить он этого не стал. Снял очки, вытер глаза. Нет, слезы эти были вызваны не страхом, а осознанием того, что ему решилось противостоять одна из жертв. А сколько еще других подобных Кренвеллу? Почему Стэнли выбрал себе такую профессию? Почему обманывал этих людей? Он вытер с рукавом, надел очки и сказал. Простите меня, я был неправ. А ну-ка попробуем еще раз, сказал Кренвелл. Справедливость или очередная победа в суде? Это было несправедливо, мистер Кренвелл. Извините меня. Джим неспешно и аккуратно сложил все папки, убрал в шкафчик, задвинул ящики. Потом кивнул четверым друзьям, и они потянулись к двери. В комнате стало шумно. Джим нашептывал что-то на ухо Бекки. Дойл говорил с последним из выходивших мужчин. Дверь то открывалась, то снова захлопывалась. Джим ухватил Уэйда за руку, рывком поднял из кресла и проворчал. «Пошли!» На улице уже стемнело. Они быстро выбрались из пристройки, обогнули дом, прошли мимо четверых мужчин, которые возились возле сарая для садового инвентаря. Стэнли обернулся и отчетливо расслышал, как кто-то из них произнес слово «Лопаты». «Залезай!» И Джим втолкнул Стэнли в тот же форт-пикап, на котором они приехали. Снова появился пистолет. Джим помахал им перед носом Стэнли и предупредил. «Одно неверное движение, и я стреляю!» Затем он захлопнул дверцу и что-то сказал мужчинам. Те обменялись несколькими фразами. Сговорились. Дверца со стороны водителя отворилась, и Джим уселся в машину, размахивая пистолетом. Ткнул стволом в Стэнли и велел. «Положи обе руки на колени, и если хоть пальцем дернешь, спускаю курок. Стреляю тебе прямо в почки!» «Пуля пройдет насквозь, проделает большую дырку. Ты меня понял?» «Да», — ответил Стэнли, и ногти его впились в колени. «Руками не двигать! Не хочу выгребать из машины кровавое месиво! Усек! Усек, усек!» И вот они отъехали от дома и покатили по узкой асфальтированной дороге. Стэнли заметил, как от дома отъехал еще один пикап и двинулся следом за ними. Очевидно, Кренвелл успел выговориться дома, потому как теперь хранил гробовое молчание. Они мчались в ночи, съезжали с одной дороги на другую, асфальт сменялся гравием, они двигались с севера на юг, потом на восток и запад. Стэнли старался не смотреть в сторону водителя, но знал, что тот держит пистолет на в правой руке, а управляет одной левой. Уэйт продолжал плотно сжимать колени, впиваться в них пальцами, Боялся, что любое случайное движение может быть неправильно воспринято. И чувствовал, как болят у него почки. Этот Кренвел наверняка запер дверцы. Попытка распахнуть ту, что с его стороны, и выпрыгнуть на ходу успехом не увенчается. К тому же Стэнли просто оцепенел от страха. В правом боковом зеркале мелькнули огни. Фары второго пикапа. Того, где, как он решил, едет эскадрон смерти с ружьями и лопатами. Время от времени огоньки исчезали, дорога велась среди холмов, но всякий раз возвращались. «Куда мы едем?» — спросил, наконец, Стэнли. «Куда, куда?» «В ад!» — последовал неутешительный ответ. Теперь все стало окончательно ясно, и Стэнли решал, что же сказать дальше. Они свернули на какую-то совсем узенькую тропинку, И Стэнли подумал, вот оно, по обе стороны дремучий лес. Кругом на целые мили ни одного дома. Быстрая казнь, потом столь же быстрые похороны. Никто никогда не узнает. Они переехали мелкий ручей, и дорога заметно расширилась. Но не молчи же, будь мужчиной. Вы, конечно, поступайте, как считаете нужным, мистер Кренвелл. Но я искренне сожалею о деле Майкла сказал Стэнли и тут же спохватился. Так фальшиво и неуместно прозвучали его слова. Да если бы он даже и искренне раскаивался, Кренвелу на это плевать. Но на что мог рассчитывать Стэнли, кроме своих слов? И он сказал, я бы хотел оказать посильную помощь, финансовую. Ты предлагаешь нам деньги? Ну, в общем, да. А почему бы нет? Я, конечно, не богат но зарабатываю более или менее прилично, так что могу внести свою лепту, ну, скажем, оплатить услуги сиделки. Тогда сделаем вот что. Я отвожу тебя домой целым и невредимым, а завтра заезжаю к тебе в контору, там и поболтаем о причинах твоей внезапной озабоченности положения Майкла. Может, даже кофейку выпьем, пончику съедим. Как два добрых старых друга. И ни слова о том, что было сегодня. Ты составляешь договор, мы подписываем его и жмем друг другу руки. Я уезжаю, а чеки начинают поступать. Стэнли явно растерялся и не знал, что ответить. — Ты жалкая подлая тварь. Вот кто ты есть, Уэйд. Ты готов солгать и поклясться в чем угодно, лишь бы спасти свою задницу. Если завтра я подъеду к твоей конторе, то увижу там с десяток полицейских с наручниками. Так что советую заткнуться, Уэйд. Не осложняй свое положение. Меня уже тошнит от твоего вранья. Осложнять положение. Но что это может означать? Стэнли промолчал и покосился на пистолет. Кренвелл держал его на Интересно, подумал он, сколько жертв видели орудие убийства в последние ужасные секунды перед смертью. Темная и узкая дорога в лесной чаще пошла в гору. Пика продолжал ехать вперед и вперед. Затем деревья расступились, и Стэнли увидел свет. Много света. То были огни города. Лесная тропинка выходила на асфальтированное шоссе, потом они свернули на юг, и Стэнли заметил указатель федеральной трассы под номером 374. Это была старая извилистая дорога, связывающая Клентон с небольшим городком под названием Кэровэй. И вот буквально через пять минут они оказались на окраинной улице. Затем зигзагом проехали всю южную часть города. Стэнли наслаждался знакомыми видами. Школа справа, церковь слева, а вот популярный торговый центр, владельца которого он однажды защищал в суде. Стэнли вернулся в Клентон, Вернулся домой и испытывал радостное возбуждение. Нет, он по-прежнему находился в некотором смятении, но был счастлив, что жив и в целом здоров. Второй пикап, следовавший за ними, в город заезжать не стал. Примерно за квартал до Райт-Прайс Джим Кренвелл свернул на стоянку перед маленьким мебельным магазином. Остановил машину, выключил фары, затем взмахнул пистолетом и сказал — «Слушай меня, адвокат Уэйт. Я не виню тебя за то, что случилось с Майклом. Но ты виноват в том, что произошло с нами. Ты подонок. Ты понятия не имеешь, сколько несчастья принес нашей семье». Мимо проехала какая-то машина, и Кренвилл на мгновение опустил ствол, а затем продолжил. «Можешь вызвать полицейских, настоять на моем аресте». Меня посадят в тюрьму и все такое прочее. Хотя я не уверен, много ли свидетелей обвинения у тебя найдется. Да, ты можешь устроить мне все эти неприятности. Но не забывай, мои ребята всегда наготове. Один неверный шаг, и ты сразу об этом пожалеешь. Я не сделаю ничего, обещаю. Просто отпустите меня и все. Да твои обещания Грыша Луманова не стоят. «Ладно, теперь можешь идти, Уэйт. Ступай домой. А утром приходи в свою контору. Возвращайся к работе. Ищи себе новые жертвы, маленьких людей, которых сможешь облапушить и уничтожить. Мы с тобой заключаем перемирие, и продлится оно до смерти Майкла. А потом что?» Кренвелл улыбнулся и прицелился в него. «Давай, Уэйт». «Открывай дверь, вали отсюда и оставь нас в покое!» Стэнли колебался. Впрочем, совсем недолго, и вскоре уже торопливо шагал по улице. Свернул за угол, увидел в темноте вывеску магазина «Райт Прайс». Ему хотелось побежать, сломя голову, но он сдержался. Да и ничьих шагов позади слышно не было. Он обернулся, Кренвелл исчез. Устремившись к своей машине, Стэнли ломал голову над тем, что скажет жене. Следовало придумать какую-то историю, объясняющую почти двухчасовое опоздание. И история эта, несомненно, будет ложью от начала до конца.